Глава 17. Обрывок бумаги из книжки в твердой обложке оказался чистым, если не считать нацарапанной цифры 4, представлявшей собой относительный технический интерес и знаменитый тем, что она единственная во Вселенной, в которой количество букв в обозначающем ее английском слове совпадает с его значением. Но если забыть про это... Больше ничего выдающегося в ней не было. По крайней мере, в контексте их поисков. «В вопросе, касающемся нашей находки, я снова на стороне адвокатов защиты», — сказала Чан. Ричард кивнул. Но следующая находка оказалась намного лучше, исключительно с точки зрения функциональности сначала. Воскресный выпуск «Лос-Анджелес Таймс» открылся в начале длинной статьи, написанной редактором научного отдела Эшли Уэствудом и посвященной тому, что современные достижения в лечении травм головного мозга позволяют нам лучше понять, как он функционирует. Журнал вышел меньше двух недель назад. — Адвокаты защиты сообщат суду, каков тираж воскресного выпуска журнала, — сказала Чан. — И каков? — спросил Ричард. Думаю, почти миллион экземпляров. Иными словами, один шанс на миллион, что это не совпадение. Так заявят адвокаты защиты. А как насчет агента ФБР? Нас учили думать вперед. Попытаться представить, что скажут адвокаты защиты. Ричард развернул закладку и обнаружил, с одной стороны на ней ничего нет. В отличие от другой. Там он увидел две строчки, написанные от руки. Наверху тот же код 323 и телефонный номер редактора научного отдела журнала Уэствуда в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Внизу было написано «Материнский приют Мэлоуни». «И что теперь скажет агент ФБР?» – спросил Ричард. «Теперь она скажет адвокатам защиты, чтобы шли к черту. Кивер собирался позвонить Уэствуду, чтобы получить подтверждение или дополнительную информацию о чем-то». что имеет отношение к городу, в котором мы недавно побывали. Это сомнений не вызывает. Кроме того, у нас появилось имя. Там наверняка есть кто-то с фамилией Мэлоуни. В конце концов, познакомились же мы с парнями, которых зовут Майнаханы. А почему закладка лежала в начале статьи? Он ее еще не прочитал. И поэтому не позвонил Уэствуду. Давай не будем делать поспешных выводов относительно клиента. Просто назовем его невыдержанным и нервным. Он постоянно звонит, рассказывает одну и ту же историю всем, кто готов слушать. Материнский приют, 200 смертей. Если вы мне не верите, позвоните репортеру из Лос-Анджелеса. И он сообщает с трудом добытый телефонный номер. Кивер всякий раз его записывает, снова и снова, потому что он так устроен. Вот почему мы без особого труда обнаружили его дважды. Сначала это всего лишь надоедливый клиент. Уверен, что таких у вас некоторое количество бывает. Время от времени. Но какая-то мелочь в словах клиента заставляет кивера задуматься. Однако он все еще относится к ним скептически, поэтому решает устроить проверку. Это же Оклахома-Сити, так? Значит, ему, скорее всего, приходится ехать на вокзал за газетами, выходящими в других городах. Однажды в воскресенье он покупает Лос-Анджелес Таймс. Хочет посмотреть, можно ли доверять этому свидетелю. Серьезный ли он журналист, или пишет в мелкой газетенке, какие продают в супермаркетах. Он хочет сам принять решение. Как давно начали выращивать пшеницу? «Зависит от места», — ответила Чан. «В любом случае, тысячи лет назад». Он выясняет, что Уэствуд хороший репортер. Он провел исследование того, что происходило тысячи лет назад. Значит, с мозгами у него все в порядке. Однако Киверу это еще неизвестно, потому что он не прочитал статью. Выходит, то, что рассказал клиент, его заинтриговало, но не показалось срочным. И Кивер не бросился сразу разбираться. Но сейчас... Оно выглядит очень даже срочным. Именно. И нам нужно выяснить, что изменилось. Этот район был не из тех, где принято подглядывать за соседями, однако они, не видя смысла в том, чтобы задерживаться в доме Кивера, вышли через прихожую и закрылись за собой дверь. Потом обогнули дом и сели в машину, так и стоявшую на подъездной дорожке. «Нам нужно еще раз поговорить с Уэствудом». сказала Ричард. — Кивер ему еще не звонил, — напомнила ему Чан. — Ему нечего нам сказать? — Может быть, ему звонил кто-то другой, и это он сможет рассказать. — Кто? — Мы пока не знаем. Чан молча достала телефон, набрала номер, нажала на какую-то кнопку и положила телефон на ручку между передними сидениями. — Я включила громкую связь, — сказала она, — Ричард услышал звонок в трубке, и тут же на него ответил Уэствуд. «Алло! Сэр, меня зовут Джек Ричард. В настоящий момент я работаю с моей коллегой Мишель Чан. Вы недавно с ней разговаривали», — сказал он. «Я помню. Мы выяснили, что другой ее коллега мне не звонил. Кивер, верно? Мне показалось, что мы с ней поняли друг друга. Да, но сейчас у нас появились неоспоримые доказательства того, что он собирался позвонить вам в будущем». «Может быть, вы значились у него следующим в списке или через несколько человек?» Уэствуд помолчал мгновение и сказал, «Где он сейчас?» «Пропал», — ответил Ричард. «Как? Где он?» «Дурацкие вопросы», — сказал Уэствуд, когда Ричард ничего не ответил. «Как?» — может иметь принципиальное значение. «А вот где он?» — действительно глупый вопрос. Если бы мы знали, где он находится, то не стали бы говорить, что он пропал. «Я уверен, вам следует изучить его звонки и посмотреть, кому он уже позвонил, а не интересоваться тем, что он, возможно, собирался сделать в будущем. У нас мало информации». «До какой степени? Нам приходится распутывать это дело в обратном направлении, мистер Уэст, вот. Мы думаем, что Кивер собирался обратиться к вам за экспертным мнением или информацией. Нам необходимо выяснить, чем вы могли ему помочь. Я журналист и не являюсь экспертом в какой-то определенной области. Но у вас есть информация. У любого, кто читает мои статьи, имеется точно такая же, как у меня информация. Я полагаю, большинство читателей уверены, что на полу в монтажной Остается много интересного. Они не сомневаются, что вам известно больше, чем печатается в журнале. Возможно, какие-то сведения, которые вы не можете опубликовать, чтобы не нарушать закон. И тому подобное. И еще они думают, что вам, невзирая на это, нравится то, что вы делаете. Они уважают вас за то, что вы занимаете пост редактора. Возможно, не стал спорить Уэствуд. «Но мы с вами обсуждаем разговор, которого не было». «Нет. Мы сейчас размышляем о клиенте Кивера. Мы представили себе невыдержанного, нервного человека, у которого полно свободного времени. У нас есть свидетельство того, что он неоднократно звонил Киверу. Он принадлежит к такому типу людей. Кроме того, не вызывает сомнений, что его очень сильно занимает какое-то дело». «Я могу побиться об заклад, что он пытался привлечь внимание всех, кого смог, начиная с Белого дома и ниже, сотен людей, включая вас. Иначе просто не может быть. Вы возглавляете научный отдел Большого издания. Возможно, вы написали что-то, имеющее отношение к его делу. Я думаю, он нашел номер вашего телефона в интернете не за тем, чтобы передать его Киверу». во всяком случае, в начале, но чтобы поговорить с вами напрямую. Полагаю, у него имеется какая-то безумная история из мира науки, и он решил, что вы его поймете. Вот почему мне в голову пришла идея, что, может быть, он вам звонил, и вы с ним разговаривали. В тысячах миль от Оклахома-Сити возникла короткая пауза. Потом Уэствуд снова заговорил, Немного напряженно, как будто пытался прогнать улыбку. Я работаю в Лос-Анджелес Таймс, в Лос-Анджелесе, который находится в Калифорнии. Номер моего телефона можно легко найти в интернете. На круг все это хорошо, но, с другой стороны, мне постоянно звонят разные чудаки. Днем и ночью я без конца выслушиваю самые невероятные и безумные истории из мира науки. Мне рассказывали про инопланетяны, летающие тарелки, рождение и самоубийство, радиацию и контроль разума. И это только за прошедший месяц. Вы вносите такие звонки в вашу базу данных? Они составляют большую ее часть. Спросите у любого журналиста. Вы можете поискать по теме. Но обычно мы не слишком аккуратно записываем детали, Безумцы, которые звонят, говорят и говорят без конца и не слишком внятно. По большей части мы используем категории. Такой вид чуши или иной. В конце концов, когда у меня заканчивается терпение, я блокирую их звонки, и мне все-таки нужно когда-то спать. Попробуйте материнский приют. А что это такое? Название города, два слова, как будто ваша мама садится в кресло, обе буквы заглавные. почему город так называется?» «Понятия не имею», — ответил Ричард. Они услышали стук клавиши, довольно громкий, в микрофоне. Видимо, Уэствуд просматривал свою базу по теме. «Ничего», — сообщил он, наконец. «Уверены?» «Название довольно необычное», — Джек помолчал. «Послушайте, я не говорю, что клиент вашего парня мне не звонил. продолжал Уэствуд. «Скорее всего, как раз звонил. Мы все знаем подобных людей, просто как я пойму, что это именно он?» Они выехали из тупика на улице Кивера и из района, где он жил, миновали магазин распродаж и направились к выезду на автостраду. Если свернуть налево, через пять часов будет материнский приют. Направо, через десять, они окажутся в центре Оклахома-Сити, в центре Оклахома-Сити, С ресторанами, где подавали самые разные мясные блюда, имелись кафе-гриль и приличные отели. «Нет, мы должны вернуться», — возразила Чан.